«Простите ли вы меня за то, что я едва воротился домой, тотчас нанес вам обиду. Мальчишка глупо сделал, раздразнив меня, но я оказался еще глупее, дав раззадорить себя такому, как он. «Ваш отец не бронит меня, Кэтрин. Может быть, и вы меня простите?» «Я не вольна прощать», — отвечала Кэтрин, — «там, где не вправе обижаться». Если моему отцу угодно превращать свой дом вместо ночных свар, я, хочешь не хочешь, должна при них присутствовать. Может быть, дурно с моей стороны, что я лишилась чувств и тем, как будто помешала продолжению схватки. В свое оправдание могу сослаться лишь на то, что совсем не переношу виды крови». «Так вот, как ты встречаешь моего друга после долгого отсутствия», – рассердился ее отец. «Друга», — сказал я, — «нет, моего сына. Его едва не зарезал человек, которого я завтра же прогоню из нашего дома, а ты разговариваешь с ним так, точно он провинился, когда отшвырнул от себя змею, норовившую его ужалить». «Я не берусь, — отец возразила девушка, — рассудить, кто прав и кто виноват в этой драке. Я даже не сумела разобрать, кто напал, кто защищался». Но, конечно, наш друг, мастер Генри, не станет отрицать, что он только и дышит борьбою, кровью и ссорами. Он не может слышать о другом оружейнике, не ревнуя его к своей доброй славе, и должен непременно подвергнуть его доблесть испытанию. А когда видит драку, непременно должен в нее вмешаться. Если перед ним друзья, он с ними дерется из любви и ради чести, если враги. Из ненависти ради мести. А если не друзья и не враги, он с ними дерется потому, что они оказались на том или на этом берегу реки. Дни его жизни – дни битвы, а по ночам он верно повторяет свои подвиги во сне. «Дочка», – сказал Саймон, – «ты слишком байка язык. Споры и драки – мужское дело, не женское, и не пристало девице думать или говорить о них». «Но если мы против воли становимся их свидетельницами», возразила Кэтрин, «трудно ждать от нас, чтобы мы думали и говорили о чем-нибудь другом». «Я поручусь вам, отец, что этот доблестный горожанин из сперта чуть ли не самый добрый человек из всех, кто проживает в стенах нашего города, что он скорее согласится сделать крюк в сто ярдов, чем наступит на червя, что умышленно убить паука» Ему так противно, как если бы он, кузнец, был родичем светлой памяти короля Роберта, что перед своим путешествием он подрался в последний раз с четырьмя мясниками, которые хотели зарубить несчастную дворнягу, в чем-то провинившуюся на бойне, и сам едва избежал той участи, какая угрожала псу. «Я поручусь к тому же, что никогда бедняк не пройдет мимо дома богатого оружейника, не получив еды и подаяния. Но что в том проку, если его меч плодит столько же голодных вдов и сирот, сколько их одаривает его кошелек?» «Да нет же, Кэтрин, послушай сперва, что скажет тебе отец, а потом обрушивайся на моего друга с упреками» которые звучат как будто бы разумно, но на деле не вяжутся ни с чем, что творится вокруг нас».